Глава 23. Мнимая свобода. Пройти в северную башню по тюремным коридорам не вышло. Обвалившиеся стены перегородили проход. Ранхашу пришлось выйти на улицу и обойти крепость с восточной стороны. Взгляда его открылась груда камней, увенчанная обломками крыши. Внешняя часть северной башни разрушилась полностью. Остальные же осыпались где-то наполовину, где-то на две трети, развалив заодно и часть западной стены. По развалинам уже сновала стража, подгоняемая окриками до найти Трибана. Оборотни сноровисто откатывали каменные глыбы и вытаскивали из-под них тела, живые и мертвые. Увидев Хорена, Трибан поспешил к нему. «Взрывная печать и взрывная смесь», коротко отрапортовал он и процедил сквозь зубы. «Заложили впритык к фундаменту по всей длине башни. И как никто не заметил». «Ну как?» «Что с Адашем?» — напряженно уточнил Ранхаш. «Размазала», — с оттяжкой произнес Трибан. «Одни ноги целыми и остались. Остальное раздавило к темным. А вместе с ним и остальных заключенных башней и подземелья, что под башней были. Ну, большую часть из них, я думаю, пока откапываем. И стражу». Донети скривился и умолк. «Следы зачищают». После небольшой паузы сказал он. «Прознали, что Адаша заперли, и подсуетились, чтобы он точно лишнего не сболтнул. А я столько времени...» Трибан качнул головой, уши его виновато шевельнулись. Харен, конечно же, утешать его не стал. Он продолжал рассматривать развалины и, казалось, мало вслушивался в слова Данетия. «Что делать будем?» — тихо спросил у него Трибан. Ранхаша осмотрелся. Снующие оборотни совсем не обращали на них внимания, и Харен решил, что заводить такой разговор здесь даже лучше, чем в стенах кабинета. «Мы отпустим Мэйриду», — наконец ответил он. донети сперва негодующе вздохнул, но затем замер и через несколько секунд задумчиво выдохнул. «Вы уверены в ее невиновности?» Харен отрицательно мотнул головой. «Так зачем же отпускать?» «У нас нет доказательств ее причастности», — холодно ответил Ранхаш. «Так прижать!» — яростно прошипел Трибан. «Она точно что-то знает. Даже если действительно невиновна, и так ясно, что она что-то недоговаривает. Вы ее допрашивали сегодня? Мне кажется, она знает больше, чем наговорила вчера. Какой смысл заваривать такую кашу с подставой, если она видела только одного Адаша в момент убийства? Избавились бы от Адаша, как сейчас». Данети кивнул на разрушенную башню. И все. Сыскари в дерьме. Требан запнулся, осознав, что это он сейчас про себя, и разозлился еще сильнее. И этот свидетель. Ранхаш метнул на него взгляд из подлобья, заставляя умолкнуть. Больно уж он вовремя, прошептал Требан, склоняясь к Харену. Либо девка была в деле, но потом разругалась с подельниками и свалила с чем-то важным, раз ее теперь пытаются вытащить. «Либо она знает что-то такое, из-за чего они во что бы то ни стало хотят добраться до нее. Харен, вспомните, мы не могли найти ни одного ее следа. Она бы сама не смогла так хорошо замести. Кто-то боялся, что мы найдем ее раньше, и...» Данэти резко умолк, когда рядом прошли оборотни несущие раненого. «Может, конечно, этот бродяжка и не врет?» Уже спокойнее продолжил Трибан. Но в это мне слабо верится. Харену верилось еще меньше. Если верить рассказу о Майриде, то она почти сразу бросилась бежать с места происшествия. А бродяга утверждал, что она подходила к хранителю и пыталась ему помочь. Кто-то из этих двоих врал, но кто именно и почему? Или, может быть, они оба врут? — Мы не можем ее удерживать, — сдержанно ответил Ранхаш. Ее причастность по закону не доказана. «Но харрен взвился Трибан. «Пока мы сюсюкаемся с законом...» «С законом не сюсюкаются!» Ледяной взгляд пронзил Данетия, как кинжал, и Трибан поперхнулся словами. «А Мэриду мы отпустим. Но она важный свидетель!» Лицо Данетия осветилось пониманием. «Ловля на живца!» — с предвкушением протянул он. «Не заигрывайтесь!» — холодно предупредил Ранхаш. «За ней будут присматривать мои оборотни. Ввиду сложившихся обстоятельств я беру опеку над ней. Так что старайтесь не встревать». Донети недовольно свел брови, но спорить с Хареном не стал, хотя ему тоже хотелось поучаствовать в этом деле. Он убил на него больше года, топчась на одном месте, и уязвленное самолюбие требовало реванша. «Так просто и отпустим», — мрачно уточнил он. Харен отрицательно мотнул головой, И более ничего не сказав, похромал в обратную сторону. Требан еще некоторое время просто осматривал стены, оценивая их состояние, и уже хотел направиться помогать разгребать завалы, как за спиной раздался потрясенный присвист: хрена себе, что тут было!" Обернувшись, Донети обнаружил Викона, который цепко удерживал за локоть вырывающуюся рыжеволосую девицу с изрытым оспенными лицом. Видать, воровка. которую его отрядили поймать утром. Треба окинул девку усталым взглядом. «Сейчас точно не до нее. «А незаметно?» — сухо съязвил он. «Хм, заметно!» — пропел Викон. «И что мне теперь с ней делать?» И тряхнул девушку за рукав. «Ну ты, козел! с чувством прошипела та. «Пусти меня, кобель!» «Дорогуша!» — Викон сладко улыбнулся ей. «Да, я кобель, но рогами одаривать меня не нужно». Следи за язычком. Девица вспыхнула от целого фейерверка чувств. От злости до приятного томления все же ее пленитель был весьма привлекателен. А оборотень уже серьезнее посмотрел на развалины и обратился к Донетию. Что все же произошло? У Харена спросишь, недовольно ответил Трибан. Можешь отловить его в западной башне. Он был здесь в момент взрыва, напрягся мужчина. Да, поморщился Донетий. «Мы все тут были. Я надеюсь, он не пострадал? Хотя что я спрашиваю?» Викон не очень весело усмехнулся. «Если бы с ним что-то случилось, дядя Шедай уже бы перевернул город». Требан даже не сразу понял, что дядя Шидай это лекарь Харена. «Господин Шедай тоже здесь», — осторожно заметил он. Язык чесался задать Викану пару вопросов, но Данэти не мог позволить себе опуститься до праздного любопытства. «Конечно, он здесь», — ничуть не удивился Викон. «Раз здесь Ранхаш, значит, и он. Видимо, Харен очень ценит его, раз постоянно держит рядом с собой». «Ну вы скажете», — Викон расхохотался. Ранхаш удиваться некуда. Помнится, по молодости он еще отшидая пытался сбегать. Но от него хрен скроешься». «По молодости?» Донетий постарался утешить себя тем, что любопытство ему по должности положено. и даже уже приготовился спросить, зачем Харен постоянно держит рядом с собой лекаря, но ответ Викана заставил его позабыть об этом намерении. «Ага, Шидай же за ранхашем с самого рождения, смотрит. Уже сто восемьдесят девять лет мается с ним». Маяри, прищурившись, рассматривала маленькое светящееся пятно в своем указательном пальце. Она пыталась понять, что это за камень. Но сейчас это уже было сложно оценить. Еще пара дней, и процесс единения завершится. Но вроде бы должен завершиться. Майяри не была уверена. О деталях вчерашнего допроса ей пришлось узнавать у господина лекаря. В этот раз тот был словоохотливее и с готовностью поведал ей, как же они узнали, что она Хаги. А они узнали. Иначе что бы на ней делали эти проклятые браслеты? Увидев бледное пятно на пальце, Маяри едва смогла сдержать истерический всхлип. Участь темного ужасала любого Хаги. Неужели она уже стала темным? Перешагнула через грань. Как понять, что ты уже стал другим? Маяри, конечно, часто рассказывали о темных с ее-то семейной историей. Пугали, предостерегали, грозили, делали все, чтобы она не соблазнилась этой стороной. Все старания были, впрочем, напрасными. Майяри прочно решила для себя, что тёмной становиться не хочет, и чужие увещевания только злили ее. Но вот сейчас она не боялась быть брошенной своим народом. Это ее страшило менее всего. Майяри боялась потерять себя. Она бы даже согласилась, что браслеты — прекрасное решение, если они избавят ее от проклятого влечения. Но только если бы это были другие браслеты, не эти. раз за разом проводя по темным знакам на своих золотых кандалах, девушка все надеялась, что ошиблась, неправильно истолковала символы, но тут же жестко возвращала себя в реальность. Она не ошиблась. Зачем себя обманывать? Но браслеты — это лишь часть ее проблем. И самая большая проблема в том, что она на данный момент в тюрьме. Маяри украдкой посмотрела на лекаря. На ее взгляд господин Шидай более всего походил на телохранителя. Но девушка была вынуждена признать, что во врачевании он разбирался значительно лучше ее самой. Она проникающую магию, с помощью которой он оценил состояние ее легких, так и не освоила. Видаш, на котором она тренировалась, жаловался, что она едва не спалила ему внутренности. Нравлюсь. Лекарь заметил ее взгляд и лукаво подмигнул. Маяри не смутилась и взгляд не отвела. она же не маленькая девочка». «Нет», — честно ответила девушка. Притворно вздохнув, господин Шидай опять вернулся к своему занятию, весьма и весьма странному для такого солидного мужчины. Маяри даже сперва не поняла, что он делает, а когда поняла, не поверила своим глазам. Он вышивал. Развалившись на стуле и вытянув босые ноги к камину, Господин Шидай позевывая, расшивал полы длинной куртки из мягкой светло-коричневой кожи. Причем расшивал весьма сноровисто, хотя в вышивке чувствовалась мужская рука. Орнаменты были несколько угловаты, а переходы между ними слишком четкими, без плавного изящества. Но это не делало синий-голубой зимний узор менее красивым. Майери настолько заворожилась его линиями, что не сразу увидела в них волчьи головы в окружении еловых веток. Девушка уже успела позабыть, что солейца вообще-то носят яркую, красочно расшитую одежду. Гавалиимцы в этом отношении казались очень скромны. Майари предположила, что господин лекарь расшивает одежду для кого-то из родственников. Только странно, что он делает это сам. Она-то всегда думала, что вышивание — удел женщин. Хотя, может, у него нет женщины? Одежда самого господина Шидая отличалась добротностью и полным отсутствием цветных нитей. «Нравится?» В этот раз лекарь кивнул на вышивку, и Маяри неохотно призналась. «Нравится?» «Надеюсь, что ему тоже понравится». По губам господина Шидая скользнула веселая улыбка. «Не дай боги, опять носить не будет. Насильно ведь заверну. «Это для сына?» — рискнула предположить Маяри. «Можно и так сказать», — охотно отозвался оборотень. «А почему вы сами это делаете? А кто, если не я?» Маяри невольно восхитилась. Ни одного прямого ответа. И с какой непринужденностью он ускользает от вопросов? Снаружи громыхнул засов, и девушка настороженно уставилась на дверь. Внутри узлом завязалось напряжение. Она была почти уверена, что сейчас нагрянен господин Ранхаш. Их с господином Шедаем посещал только он. Через порог действительно переступил Харен. Майяри опять зацепилась взглядом за его вечную ногу, но почти тут же заставила себя поднять глаза. «О, господин!» Шедай радостно улыбнулся и, отложив иглу, встряхнул куртку. «Как вам?» Господин Ранхаж бросил на него недовольный взгляд и замер, скользя глазами по яркой вышивке. Почти минуту он изучал синих волков, А затем все же выдавил. Красиво. Маяри приподняла в недоумении одну бровь и изломила ее, словно спрашивая, что здесь происходит. Замечательно. Через неделю будет готово. Зачем-то сообщил господин Шидай и тут же спохватился. Ты с девочкой хочешь поговорить? Майари поджала губы. Какая она девочка. Да, мне нужно кое-что обсудить с госпожой Мэридой. Сухо ответил Харен. и перевел взгляд на Маяри. «Мне выйти?» — деловито уточнил Шидай. «Нет, не нужно», — ответил Харен и похромал к постели девушки. Та нервно одернула одеяло, прикрывая ноги, и отползла к изголовью, бросая на оборотня по-звериному настороженные взгляды. Господин Ранхаш присел в изножье, и губы его неожиданно дрогнули в каком-то подобии улыбки. Шедай поперхнулся воздухом, а у Маяри волосы на голове зашевелились. да что ему нужно раз он такой добрый пришел госпожа моирида я с хорошими новостями в голосе харена отсутствовала уже привычная сталь теплее он правда все равно не стал а маяре поймала себя на том что ей больше нравилась прежняя манера общения харена сегодня появился еще один свидетель и он подтвердил ваши слова что это вырвалось случайно Всего пару секунд Маяр смотрела на оборотни с недоумением, но она очень быстро взяла себя в руки. Понимание затлело глухой яростью в груди. «Вот как!» — выдохнула она. «И что теперь?» «Это не все. Господин Адаш оказался не тем, за кого выдавал себя», — продолжил господин Ранхаш. «Кроме того, северную башню тюрьмы подорвали». «О, темные! вырвалась Ушидая. «То-то нас так тряхнуло!» Я так понимаю, от Адаши осталось только мокрое пятно. Ранхаш не ответил. Он пристально наблюдал за лицом девушки. Та отреагировала на весть о страшном происшествии и смерти ее обвинителя мрачно, но спокойно, без испуганных вздохов. У нее даже пальцы не сжались. Как вы понимаете, ввиду этих событий я не могу задерживать вас, продолжил Харен. Хотя я по-прежнему считаю, что вы что-то не договариваете. «Госпожа Майрида. в его голосе появились проникновенные нотки. «Если вы действительно что-то скрываете, самое время об этом рассказать. Утаивая информацию, вы подвергаете себя опасности». «Господин Ранхаш, взорвали северную башню, а не эту», — холодно ответила Майари. «Я не видела ничего такого, из-за чего меня следовало бы убивать. Особенно сейчас, когда Адаш мертв. Я даже не понимаю, зачем подставили меня. Может, им нужно было время, чтобы скрыться и замести следы? А на меня просто отвлекли внимание со скорей. Может, Адаш не успел покинуть место преступления и представился набежавшей страже как свидетель, а меня в панике выдал за преступницу. Впрочем, строить догадки — это ваше дело. Я же сказала все, что знаю. Свой побег я объяснила. Надеюсь, вы не будете обвинять Хаги в излишнем недоверии к страже. Глаза девушки прищурились, ноздри Хорена едва заметно шевельнулись. «Хорошо», — не стал спорить он, — «но я вынужден приставить к вам охрану. Это для вашей же безопасности. Сейчас вас отвезут в специально снятый для вас дом. Шедай поедет с вами и позаботится о вашем здоровье. Как только вы поправитесь, мы обсудим вашу дальнейшую судьбу». «А что с этим?» — Майари выставила перед собой руки, закованные в браслеты. Мы поговорим об этом позже. Ранхаш едва удостоил артефакта взглядом. Сейчас вам принесут одежду. Шедай, постарайтесь не задерживаться. Западная стена может обвалиться и зацепить башню. Я могу ее и в одеялах вытащить. У меня есть ноги, — холодно напомнила Маяри. Шедай окинул ее задумчивым взглядом и сокрушенно прицокнул. Дохленькая, как птенчик, а кусаться все равно пытается. Девушка лишь мрачно посмотрела на него и высокомерно вскинула подбородок.